Флоренция и вокруг. Об Италии все уже писано-переписано, думаю. Это вообще самая любимая страна всего человечества. Италия — страна особого притяжения, заезженная и засиженная туристами, привлекательная до невозможности и затягивающая в свою ловушку каждого, кто хоть раз проезжал там, пусть даже транзитом. Откуда в ней столько обаяния? Потому что Средиземноморье — Да сколько прекрасных стран там рядом с ней с Италией, но разве какая-то еще вызывает при упоминании такую широкую улыбку, такую бурю воспоминаний и ощущений, такие будоражащие запахи и вкусы. От чего так? Наверное, все-таки одна из главных причин- удивительный климат, который многие тысячелетия формировал, отесывал и смягчал взрывной южный характер итальянцев. Работал над восхитительными пейзажами и составлял сложные формулы удивительных местных вин и блюд. И жить в таких пейзажах, декорациях хотелось тоже красиво. И выглядеть, подстать и одеваться соответственно. Мне кажется, причина такой популярности в этом. Разве я не права? И вот делаешь глоток какого-нибудь просека, скажем, в зимней Москве. И мгновенно уплываешь в мечтах туда в итальянские душные виноградники или в раскаленные полуденные улочки прибрежных амальфитанских деревушек, где вываливают из лодок на камни рыбу и жарят тут же у моря, посыпая крупной солью и окропляя местным оливковым, где крохотные лавочки с тончайшей искусной керамикой и тяжелыми неровными бусами из кораллов, где обычная сельская пицца, печеное тесто с сыром и помидорами, вкуснее блюд из лучшего мишленовского ресторана. И хочется закрыть глаза и раствориться в воспоминаниях об этой чудесной сказочной стране. Вспомнить, скажем, мой любимый фонтан Треви. И теплится еще желание залезть в него и пройтись, как роскошная Анита Эгберг вдоль Вите. Почему нет? С удовольствием напелила бы длиннющее черное платье с декольте на шесть персон, скинула бы кроссовки, полезла бы в фонтан и прошлась по колено в воде. Тоже ночью, конечно, чтобы народ не пугать. Пошастала бы там выразительно туда-сюда, повытягивала бы театрально шею, глядя на звезды, поспотыкалась бы на скользком дне и обязательно насобирала бы монеток. За этим делом меня бы застал какой-нибудь престарелый марчелом острояния для бедных, сел бы на лавочку у чаши, пустил слезу, глядячи на грудастую ундину, пошамкал беззубым ртом и слегка бы обмочил штаны. Ну, недержание бывает, Опять же, звук льющейся воды, рефлекс. Я бы гордо и непокобелимо, именно орфографически так. еще какое-то время постояла, закинув голову назад за позвоночник, поливаемая прохладной и подтухшей фонтанной водой. Но тут как раз появились бы карабинеры и выловили меня сетями. Я бы, конечно, сначала игриво сопротивлялась, но, наконец, красиво бы поддалась и пошла в участок для разбирательств. А как же. Зато это была бы минус одна заветная мечта. Ничего, вот станет потеплее закончится пандемия, я куплю длинное черное платье с декольте, и вперед, в мечту, в мокрое! А так по Италии поездила прилично. Все тянуло и тянуло туда то вдруг приспичило проехать на машине от Венеции до Генуи, пересечь страну с востока на запад в самой широкой ее верхней части подробно так проехать через весь север, Верону, мелкие милые городишки, модный Милан и знаменитые озера. То вокруг по Сардинии покататься, с заездом во все приморские деревеньки. То Рим отдельной строкой изучить, пешком, тщательно, с рюкзаком. А один Новый год решили отметить в центре Сапожка, в Тоскане. Заодно немного попутешествовать» проехали через Центральный Римский вокзал, постояли у огромной настоящей елки, на ней письма, вернее, заявки с пожеланиями. Правильно, что у вокзала. Ведь Дед Мороз должен, по идее, приехать на поезде, выйти на площадь и увидеть сразу именно то, зачем так долго ехал — елку. Подойдет к ней в своих праздничных уггах, стукнет озим посохом со стразами Сваровски, и все исполнится. А письма отовсюду, со всего света. «Дорогой дедушка Мороз, пришли нам новую «Феррари», можно самую дешевую, верим в чудо». И адрес для доставки куда-нибудь в Паркеана. Ну вот, отправились мы для начала на поезде-электричке в один старинный маленький городок, недалеко от слишком распиаренной Пизы, под названием Лукка. Дождь, туманная дымка, серо, влажно. На вокзале свой набор услуг — черные продающие зонтики, цыгане, которые учат так правильно тыкать в кнопки билетного автомата, и ждут за обучение еврик, орущие дети, мешающие им это делать. В сторонке от всех бабушка пивунья вся в себе, но оживающая при появлении любого поезда. Грустное зрелище. Бабушка и бабушка, нонна с единственным гордым зубом во впалом рту, но свежепокрашенная басмой и прилично одетая, постоянно поправляющая блестящий голубой шарфик. Никто бы ее и не приметил, но она выделяется из толпы своим громогласным певческим голосом. Может, какая бывшая оперная певица, может, самодеятельная из местного старческого ансамбля, но придумала себе в какой-то параллельной жизни такую обязанность приходить утром на вокзал и громко в песне объявлять прибытие поездов. Хорошо вытягивает ноты, крепко, вполне профессионально. Поет и мельтешит руками, стараясь извлечь из себя нужную ноту. Поет громко на весь вокзалушка, вызывая улыбки и удивленные взгляды. Вдруг после очередной арии Нараспев объявляет ⁇ «Пояс на Виареджо! Это пояс на Виареджо! ⁇ Встает, берет свою объемную сетку с апельсинами, длинную палку от швабры и идет на перрон встречать его опустив голову с индюшачьей шеей, как старая собака из какого-то фильма, давно потерявшая хозяина. Жуткое зрелище. Она встретила песнями несколько поездов, пока мы ждали нашего. Невидяще смотрела куда-то внутрь себя, выходя под дождь прямо к вагонам со своими апельсинами, опереточно пела во весь голос, постукивая огромной палкой от швабры. «Поезд во Флоренцию!» Подходили новые пассажиры, снимали умалишенную на видео, смеялись. Вернулись обратно через несколько часов. Те же чёрные с букетами зонтов, две цветастые пышные цыганки и несколько разбросанных по перону апельсинов. Всё. Было у нас с сыном какое-то время назад кафе. Продержалась пару лет, проскрипело, пропыхтела, но не выдержала. То налоги какие-то новые, невиданные, волшебные. «Не дышать, не выжить». То перерытая до невозможности бедная Москва и милая сердцу плитка, закрывшая на годы все пути и подходы к еде. Пыль столбом, дым коромыслом. Короче, никак. Задушили. В огромные сетевые рестораны не хожу никогда. Ни в Москве, ни в путешествиях. Не люблю ширпотреб. Уважаю авторство во всем. И тут в Тоскане, в маленьком городке, зашли наугад в махонькую кафешку на семь столиков, которую много десятков лет держит настоящая итальянская семья со всеми вытекающими. Шум, крик, темперамент, говорящие широкие жесты, парды потолка, ляск, кастрюль, хохот, разбитая тарелка, снова хохот. Человек в семье много. Папа на пицце, мама на разносе и у плиты, два сына-подростка, гортанно приглашающие зайти на огонек и помогающие выдавать заказы, сеструха папы, официантка, и, наконец, бабушка, уже довольно скрюченная и скрипучая, но сурьезная и лихо шурующая у плиты. Само кафе с открытой кухней, всего метров тридцать квадратных. Меню большое для такой семьи, Все, что угодно, вкусно, сытно и без проблем справляются поподглядывала, как ловко и с какой любовью они ладно сообща орудуют. Порадовалась. Бабулька занимается только пастой. Тесто, соусы — это к ней. Когда блюдо готово, официантка, то есть ее дочка, торжественно забирает тарелку и звонко чмокает бабулю в лоб. «Мама Мия, как шикарно пахнет! Ты ж моя красавица! Может, сами съедим? Прям отдавать жалко!» И они громко смеются, похрюкивая. А паста на самом деле чудесная, та самая домашняя, о которой и мечталась, когда сюда ехали. Так я не о пасти, а о наших российских возможностях. Вроде они есть, вернее, их видимость, а на самом деле все очень сложно. Я самый средний класс. Я пытаюсь сама зарабатывать, ни на кого не рассчитывая, исправно плачу налоги. Я та самая песчинка, на которой стоит экономика. Очень примитивно. Но разве не так? Так зачем же эту песчинку выбивать из основы? В год, когда наше кафе приказало долго жить, закрылась половина всех существующих кафе в Москве. Половина! И все это случилось задолго до пандемии. И дело, как я понимаю, не только в кризисе, просто никому совершенно не интересна судьба человечков песчинок И вот передо мной эта милейшая бабуля у плиты в итальянской глубинке. Аренда их кафе 3-4 дня работы. Потом неделя отрабатываются зарплаты. Еще денек на закупку еды плюс налоги. И все, получай прибыль. Вкладывай, развивайся, никто не душит. Снова примитивно, но именно в этом суть и простой расчет. Порадовалась я за эту милую итальянскую семью, за детей их и внуков. Просто порадовалась. И все тут. И еще рецепт их славных мини-пирожков из фила слямзила. Фила! Это самое тонкое пресное вытяжное тесто, которое раскатывают почти прозрачными пластами. Дома его делать ни к чему, оно продается в магазинах. Его как-то мало у нас используют, а зря. Оно легкое, не очень калорийное, прекрасно румянится и красиво ложится. А как мило хрустит, поскольку пресное, с ним можно делать всякое: и соленое, и сладкое. Но вот конкретные бабушкины пирожульки. Для начинки берем рикотту с пармезаном. Рикотту для консистенции, пармезан для характера. Сыры натираем на крупной терке, добавляем сырое яйцо для связки. Отдельно на сковородке притушиваем раздавленный чеснок на слив в масле, щепотку цедры и зелень, шпинат, петрушку, базилик и мяту. Недолго, пока не размягчеет. Перемешиваем с сырами, присыпаем любимыми пряностями, это и есть начинка. С фила поступаем, как в инструкции. Промасливаем слои по три листа, закладываем начинку и закручиваем верхушку. Верхушку смазываем маслом. И в печь. Сами поймете, как готово. Будет румяна и вкусно пахнуще. Шляемся по Флоренции. Люблю я ее. Куда ни глянь, тут Микеланджело жил, там Леонардо проходил, а здесь вообще сам Галилей шустрил в эпоху местного Средневековья. Везде следы величайших. Повсюду гении, словно не в город попала, а в энциклопедию. Ну и разглядываем, конечно же, флорентийские витрины. Они прямо как в музее, разнообразие и красота, независимо от того, что там продают. Вот парное мясо, например, во всей своей свежести и тебоновской красе. Тыкай пальцем в понравившееся и жди положенные минуты, пока завернут. А вот подвесная колбасная витрина — Над головой не просто окроки, а громадные копченые туши. Даже страшно, что сорвутся и прибьют. Зато запах! У каждого ресторана открытая витрина из сезонных продуктов. В тот раз это были букеты артишоков и развалы грибов. На витринах ювелирных красиво все. Ну, почти все. Здесь, в Италии, замечательные резчики по кораллу, ракушкам, бирюзе. Серебряные мастера шикарные. Лучшие в мире дизайнеры, думаю. В общем, что не витрина, то песня и произведение искусств. Ну а про тряпки и говорить нечего. И вот посреди всего этого возрожденческого архитектурного великолепия и высокохудожественно украшенных витрин выбираем ресторанчик, где за соседним столом русская пара в самой своей зрелости. Не подумайте, уж я-то не против соотечественников. Наоборот, горжусь, что в лучших местах по всему миру появляются указатели и таблички на русском. Радуюсь но тут другой случай, и радость другая, как на привозе в Одессе. Пара самобытная, разнокалиберная, характерная, с явной иерархией, не каждый день такую встретишь. Она с лишневатостью тела в коротком цветастом гучеобразном платье, открывающем могучие ляжки на руках. Много по всей фигуре такого же объемного, как и сама золотца. Стрижка под мальчика, властного и капризного, много густейших накладных ресниц, смачно нарисованных бровей полумесяцем и разнообразных оттенков грима. Он сильно миниатюрнее ее, как принято в природе у пауков, но одет в разноцветное, как у птичек, веселящие цвета, видимо, чтобы специально радовать глаз супружницы. Завела она его, скорее всего, давно, после шальной молодости, чтобы был. Просто был, так положено. Как берут Йорка, например, сумочку «Биркин» или часы-бригет. А он, видимо, и не сопротивлялся. Тихий, беспрекословный, с вечно извиняющимися глазками. И зовет ее мило. Мамусик. Мамусик, тебе винишка взять? Винище сам пей, кислятина одна, не хочу. Хочешь, послаще возьму. Да отстань, наконец, мозгоклюй, я не вино, а макароны просила. Мамусик, не шуми, сейчас принесут, я заказал, извиняется мозгоклюй. «Пойди спроси, когда принесут. А колбасные ассорти взял?» «Конечно, мамусик, я все правильно сделал». «Правильно собака серит, да неправильно кладет. Довольно громко утверждает мамусик, считая, что в Италии кроме нее русских больше нет. «Я лучусь тихим писательским счастьем. Какие персонажи сами идут в руки?» Прижужухнулась, потягиваю белое тосканское, совсем даже не кислое, и слушаю продолжение. «Проверь, сходи про ассорти, говорю, уже полчаса прошло, не сиди на месте, работай». Мозгоклю и глазом не повел. Пошел, пошептался с официантом, вернулся. «Несут, мамусик, несут». «Ну, гляди, чтобы мне не пришлось тереть твой хрен на мелкой терке. Вот я всегда была в восторге от Флоренции. Очень творческое и впечатляющее место» как смешно все замерло по привычке в первых январских днях, даже здесь, в центральных Италиях, как все ушли в отдых, в загул, в запой и в себя. Как настороженно повсюду народ привыкает к новогоднему состоянию, чуть замедленно, боязливо, вроде как акклиматизируется на неизвестной 2020-й территории. Как вяло уже на третий день допивается из новогоднего бокала шампанское, давно превратившееся в простое сухое. Как еще не убраны дома, какие завалы задумавшихся салатов в холодильниках и как пусто на улицах. Как вдруг раздаются запоздавшие звонки. «Прости, не могли дозвониться, куда пропало? С Новым годом, с новым счастьем!» И мы, все оставшиеся, входим как в реку в Новый год. В ожиданиях, в надеждах и чуть с опаской. А как же это нормально? И берем обычный разбег обживаемся и на какое-то время успокаиваемся, откинув ежегодную финишную ленточку. И все начинается сначала. Наверное, это и есть счастье. Ну и что, что это 2020-й? Дай бог, переживем и его».